Глава 13 В поезде меня окончательно отпускает. В моем купе, к счастью, не оказалось больше ни одного человека, и я несколько часов лежу, пялись в потолок, на котором мелькают тени из окна. Обрывочный теплый свет фонарей, тени лесных верхушек, мерный стук колес и покачивание вагона вводят в транс. Колесников вместе с его скотской попыткой ко мне пристать был заткнут в дальний угол сознания, и любые усилия мозга вытащить их на поверхность, чтобы снова пережить и почувствовать ужас, жестко подавлялись. Просто блок. Не хочу больше думать о нем. Тем более в голове созрел план на дальнейшее будущее. Работать на прежнем месте я больше не могу и не хочу. К черту больного Колесникова и занятого Лелиса. У мужиков, чем больше денег и власти, тем меньше совести. Захар не видел себя как скотт, но его попытки сблизиться со мной при наличии невесты все равно выглядят отвратительно. Какое-то время придется плотно поработать на Алекса, параллельно попробую поискать новый вариант нормальной работы. Опыта у меня в двух компаниях год, и там, и там занималась продажами. Так что посмотрим, может быть, что-нибудь стоящее и появится. Сумочки на столе вибрируют мобильный, я вынимаю его, жмурясь от яркости экрана. Захар Лелис. Перевожу телефон в беззвучный режим и блокирую. Разговаривать с ним не хочу, противно. В отличие от своего альтер-эго Адель, я совсем другая. Не люблю полутонов и серую мораль, не приемлю. Странно и причудливо звучит, но как и есть. Это в той развратной комнате я делаю вид, что совсем другая. Придумывая себе несуществующее прошлое, добавляю привычки и склонности, которых нет. Словно «люплю другого человека», индивидуального персонажа под каждого клиента. И они довольны. Именно за этим и возвращаются. Из всех пробиться внутрь меня смогли только Максим, но это потому, что я была совсем зеленой и неопытной, и Ройс. А вот он, не знаю почему. Наверное, просто понравился, зацепил. Но с ним тоже все не ясно. Ройс может быть женат и иметь семью, ну вот так же, как сволочь колесников. Днем быть с ними и притворяться любящим мужем, а ночью... Отпускать себя Садель. И где гарантия, что только Садель? Таких, как я, у него может быть вагон, так что лучше не питать иллюзий. Однако встречу он хочет и готов заплатить. Мне бы деньги сейчас не помешали, конечно. Минус зарплаты и нерегулярные заработки у Алекса. А мне съемная квартира, помощь родителям и содержание себя любимой. И Если на себе можно и сэкономить, то на родителях и жилье не получится. С моей фобией опять в коммуналку, где все общее. Нельзя. Точно сойду с ума. Да и лекарства отцу помогают только самые дорогие заграничные. Теперь их еще и достать непросто. Вся проблема в том, что себя придется как-то перебороть. Словно почувствовав мои мысли, на экране начинают мигать сообщения. Ройс. Как ты, сладкая? Ройс. Хочу тебя услышать и увидеть. Бросаю телефон обратно в сумочку и отворачиваюсь. Для меня Ройс равно секс, а после столкновения с Колесниковым как-то не до секса вообще. Приезжаю домой без предупреждения почти в 4 утра, но родители очень рады. Уверены, что все дело в том, как сильно я скучаю. Не перебеждаю их, просто тону в объятиях и любви и окончательно выветривается все плохое, что было в голове. Мы вместе идем к врачу, чтобы услышать окончательный диагноз. Поддерживаю папу и маму, когда все оказывается не так радушно, как они думали. Операция нужна. Подробно уточняю насчет всех этапов. Подготовка, самооперация, восстановление. Врач убеждает, что в этот раз она последняя. У них какой-то новый метод, который он изучал на стажировке за границей. Все пройдет идеально, главное — не завалить последующее восстановление. Я киваю в мозгу, прокручиваю свои финансы. Кое-что отложено, и если уволиться от Лелеса, то у Алекса можно будет взять и новых клиентов. Не хотелось бы слишком эмоционально выматывает игра в развратную дурочку, но, похоже, выбора не останется. Сами выходные проходят идеально. Жаркая погода и каркасный бассейн, что родители установили в прошлом году, очень этому способствует. Лежу на солнышке, потягивая прохладный лимонад, позволяя своей коже приобрести легкий золотистый оттенок и безумолку болтаю с мамой. Отец все больше времени проводит в доме за книгой и много отдыхает. Готовим вместе с мамой полезную еду, обсуждаем местные новости и много смеёмся. Узнав, что я так и не хожу больше на свидания, она всерьёз угрожает устроить мне через выходные смотрины с ещё одним сыном подруги. Тот вернулся из армии, и моё фото его заинтересовало. «И откуда у незнакомого мне парня моё фото?» Приподнимаю я бровь и смотрю на маму с осуждением. «А что?» – она пожимает плечами и невозмутимо нарезает салат. «Я переслала Маше, а она Ванечке. Ясно. Тяжело вздыхаю, но на маму это не действует. «Мы с папой внуков хотим», — твёрдо заявляет она, и отец с дивана утвердительно кивает, отвлёкшись от телевизора. «Мне пока не до детей», — складывая руки на груди в защитной позе. «Это потому, что мужчины рядом подходящего нет. А вот появится, сама же маленького захочешь». «Мы, когда с Димой поженились, я сразу захотела. И вон какая красотка, глаз не оторвать». «Но слишком скромная», — мама вздыхает. «И откуда ты такая в современном мире? Все девочки на свиданке, а ты шарахаешься. Не съедят тебя мальчики. А Ванечка так точно. Он Машина гордость». Я подумаю, мам. Откашливаюсь опять лезу в телефон, где меня ждут звонки и сообщения. Ройс, Лелис и Давид. «Вот, пожалуйста, мам. От желающих отбоя нет. Твоей непутевой дочке осталось только выбрать». Никому так и не ответив, переключаясь обратно на родителей. Мы редко видимся, и побыть вместе хочется по максимуму. Они дружно провожают меня на поезд в воскресенье ближе к вечеру и требуют, чтобы выбралась снова через пару недель. Слезно обещаю, душу обоих в объятиях и запрыгиваю в вагон. На душе становится легче, даже несмотря на предстоящую папину операцию. До дома добираюсь ближе к полуночи и звоню в дверь Давиду. Насколько я помню, он любитель поработать по ночам, так что разбудить не должна. «Привет!» Его глаза зажигаются, стоит ему меня увидеть. Не последнюю роль тут играет лёгкое белое платье с запахом и лёгкий загар. Отлично выглядишь, как родители. Хорошо. забирай из его рук ключи. Спасибо за дверь, как будто ничего и не было. Зайдёшь? Он прислоняется к косяку и потирает пальцами заросший щетин и подбородок. Поболтаем, у меня есть вино. Нет, мотаю головой. Завтра утром на работу. При мысли о ней хорошее настроение тут же улетучивается. Опять придётся столкнуться с этой тварью Колесниковым лицом к лицу, чтоб его... — Удачи. Давид как-то напряжённо всматривается в моё лицо. Будут проблемы, скажи. — Хорошо. Улыбаясь ему на прощание заваливаясь в квартиру, ещё не включив свет, вдыхаю потрясающий аромат, что появился в комнате и удивлённо щёлкаю выключателем. О, боже! В гостиной на столе огромный букет белых роз. Такой же в спальне и на кухне. Щеки начинают заливать румянцем. Мне никогда не дарили таких букетов. Прикасаюсь к упругим бутонам и не могу не улыбаться. Слишком приятно и неожиданно. Это, конечно, Давид. Больше вариантов нет. Только зря он это. Моё отношение к нему чисто дружеское. Придётся как-то это объяснить, чтобы парень не питал иллюзий. И обидеть не хочется. Он так помог на самом деле. Выслушал и поддержал. Жаль будет, если обидеться и мы больше не будем общаться. С таким сумбуром в голове отправляюсь в постель и долго не могу уснуть. Вот как так моя жизнь свернула в никуда? 24 года, а я всё ещё одна. И даже мысль о том, что с мужчиной у меня может что-то сложиться, не проскакивает. А дети? Этот вопрос вообще не про меня. Откуда-то приходит мысль, что вообще-то можно сделать ЭКО и получить ребёнка. А что такого я смогу накопить? Это перед мамой я хорохорилась, что ребёнка не хочу. А на самом деле иногда о детях думаю, особенно когда Мила начинает показывать фотографии своего счастливого семейства. Всегда так светло на душе, и возникает желание понюхать макушку малыша. Говорят, она как-то особенно пахнет. Даже сажусь на кровати, когда сердцебиение учащается, и начинаю кусать губы. Возможно, для меня это единственный выход — получить хоть какую-то цель в жизни и не прожить её зазря. А родители смирятся. Скажу, что роман был быстротечным, и он меня бросил. Вот так воспользовался и умотал. Бросил меня в беременную. Ну ты верунчик даёшь. Со смехом утыкаюсь в подушку и подбираю под себя одеяло. Эко, да фантазёрка. Утром просыпаюсь, как всегда, по будильнику и, шаркая тапочками, направляюсь в ванную. перемещаясь по квартире, то и дело прикасаюсь к бутонам роз. Слишком они красивые, свежие и потрясающие. Даже делаю несколько фото на память. Когда ещё столько надарят? Наверное, никогда. Жалко, что я не могу, как Адель, жить просто яркой и без оглядки, пользуясь мужчинами для своего удовольствия. Раскрыв шкаф, долго смотрю на вешалки с одеждой. От безвкусных костюмов, что ношу на работу последнее время, тошнит. Надоело выглядеть, как пугало. Прав был Давид, мне не идёт. Никому не нравится, и на Колесникова тоже не подействовало поэтому выбираю простое бежевое офисное платье с пиджаком и туфли на каблуке. Не что-то сверхъестественное, но просто и со вкусом. Наношу нюдовый макияж и пару капелек моих любимых духов на запястье Потом отправляюсь на кухню. Кофе, омлет и немного свежих овощей составляют мой нехитрый завтрак. Параллельно просматриваю новостную ленту в телефоне и чуть не давлюсь, получая новые сообщения. «Доброе утро. Заеду за тобой через 10 минут. Захар». Лаконично и доходчиво, но нервирует. Вот зачем прямо с утра? Я с этим обманщиком вообще пересекаться не планировала. Подрагивающими руками мою посуду, затем складываю заявление на увольнение и убираю его сумочку. На выходе еще раз осматриваю себя в зеркале. Решаю убрать слишком вольно рассыпавшиеся по плечам волосы. Делаю хвост и критически на себя гляжу. Кусаю губы и опять снимаю резинку. Глупо это, что я хочу ему понравиться, особенно в свете новых обстоятельств. Подхватываю с банкетки ключи, сумочку и надеваю выбранные туфли. В лифте еду с нарастающим напряжением. Выйди из подъезда, сразу натыкаясь на Захара. Он припарковался совсем рядом и стоит, прислонившись к боку машины. «Доброе утро». Роняю тихо и несмело подхожу. «Доброе». Захар медленно осматривает меня с головы до пят. Дёргает бровью, явно оценив новый образ и загар. «Хорошо отдохнула, как отец». «Отцу всё же потребуется ещё одна операция». Стараюсь улыбнуться как можно более нейтрально. Но прогнозы самые оптимистичные. Врач на этот раз использует какую-то передовую методику. Рад слышать. Он отрывается от машины и идёт к пассажирской двери, чтобы открыть её для меня. Спасибо. Вежливо киваю. Я бы и сама добралась. Тут рядом, на метро. Знаю. Он вздыхает, будто я только что сболтнула очередную глупость. Ты не отвечала на звонки. Не до телефона было краснее и бормочу сбивчиво. В салон забираюсь быстро, стараясь на Лелеса не смотреть. Не нравится мне его взгляд, слишком напряжённым становится. В салоне вдыхаю парфюм Захара, смешанный с запахом кожаного салона, и жду, пока он займёт место за рулём. «Это тебе», — кивает на заднее сиденье, где лежит воздушный букет крокусов в крафтовой бумаге и достаёт его для меня. «Очень мило», — осторожно принимаю цветы и втягиваю тонкий аромат. «Мне нужно было, правда». почему Захар немного безразлично принимается крутить радио и настраивает кондиционер с моей стороны на комфортную температуру. У тебя кто-то есть? Да. Кладу букет на колени, смотрю на него украдкой. Хорош, очень по-мужски привлекателен и манера, как я люблю, ненавязчивые и приятный. Жаль занят. Ты не говорила. Ладонь обхватывает трос, слишком напряжённый, оплётка скрипит. Ты не спрашивал, отворачиваясь к окну и затихаю. Так действительно лучше, чем все эти выяснения отношений вроде «ты меня обманываешь», «женишься, а меня на свидание зовёшь» и так далее. Разборки, фу, не люблю такое. Понял, тогда извини. Захар сдерживается, но вижу, как ему неприятно. Чёрт мне тоже, когда я думаю о том, что он на два лагеря старается. Но написать хотя бы смс-то могла, я беспокоился. Мужчина сводит брови и качает головой. «У вас в отделе беда». «Какая?» Нахмурившись, оглядываюсь на его профиль. С твоим начальником случилось несчастье.